Ронда ХРУПКОГО МЕЧА Второй уровень Айнкрада Декабрь 2022 года Глава 1. Ты что натворил? Я остановился, услышав впереди надрывный вопль. Быстро сместившись в бок, я прижался спиной к стене принадлежащего NPC торговцу магазина и выглянул за угол, чтобы разведать обстановку. Улица, по которой я шел, упиралась в крупную площадь. И шум доносился как раз оттуда. А, а, «Отмени! Сделай как было! Верни! Верни мои плюс четыре!» Вновь раздался крик. Судя по всему, один игрок рядом на другого. Но спорщики не смогут нанести друг другу урона. Мы недалеко от центра Урбуса, главного города второго уровня Айнкрада. В зоне действия системы предотвращения преступлений. Я тоже мог не прятаться, тем более, что спор не имел ко мне никакого отношения. Но все эти доводы не могли изменить тот факт, что в последнее время я вел себя осторожнее обычного. Ведь я... Кстати, меня зовут Кирита, Самый презираемый во всем Майнкраде игрок-одиночка. боец с одноручным мечом 13 уровня. И первый, кого начали называть битером. 8 декабря 2022 года. Четверг. 32-й день после начала смертельной игры под названием САО. Уже 4 дня прошло после гибели босса первого уровня. Ильфенга, Лорда Кобальтов, и Открытие Врат Урбуса. За это время события, произошедшие в комнате босса первого уровня, обросли выдуманными подробностями и дошли до ушей всех сильнейших игроков. Босс неожидан для всех, использующий навыки для катаны. Смерть рыцаря Диавэля, лидера Рейда. Биттер во время беты, поднявшийся выше всех игроков, победивший босса первого этажа при помощи одному ему известных знаний и забравший себе последний удар. К моему небольшому утешению, хотя и ты просочилась рассказ о битве, внешность моего аватара до сих пор знали лишь 40 с чем-то игроков. По правилам САУ, игрок не видит имен на курсорах людей, к которым не имеет никакого отношения. Поэтому пока что в меня не кидали камни, когда я разгуливал по городу. Впрочем, если бы и кидали, их бы все равно отбивала фиолетовая стена системной защиты. Тем не менее, в порыве молодуши я снял с себя плащ по луночке, доставшийся мне с босса первого уровня. И намотал на лоб широко бандану. Мне потребовалось выбраться в город, пускай даже в маскировке. Но не потому, что я соскучился по людям, а ради зелий, пайков и кузнеца. В деревушке Моромы, в трех километрах к югу от Урбуса, есть продавец припасов. Но ассортимент у него так себе. А главное, там нет NPC-кузнеца. Необходимость привела меня в Урбус, где я под завязку набил инвентарь припасами на южном рынке. И теперь мирно шел по краю улицы туда, где можно заняться следующим намеченным делом. Как вдруг впереди раздался вопль. С перепугу я решил, что крик «Ты что, натворил?» обращен именно ко мне. Выяснив, что ошибся, я горестно вздохнул, клоняя собственную трусость. И вновь двинулся в сторону Восточной площади, куда я направлялся с самого начала, и откуда и доносились упомянутые вопли. Не прошло и минуты, как я добрался до площади, по форме напоминающей вдавленные в землю блюдце. Три часа дня. Самое время работать над прохождением игры. но в городе все равно было лютно. Видимо, до сих пор не перевелись туристы из стартового города, приходящие через недавно открытые ворота. Лишь в одном углу площади люди не ходили, а столпились на месте. из их голов и раздавались крики, которые я только что слышал. Я подошел поближе, протиснулся через толпу и вытянул шею, чтобы получше рассмотреть источник столпотворения. «Что ты наделал? Все характеристики просели!» Кричал, покраснев от гнева, смутно знакомый мужчина. Это оказался никакой не турист, а один из игроков, сражающихся на передовой. Он не участвовал в рейде на босс-лабиринта, но уровень у него весьма приличный. Об этом говорят металлические латы и шлем с тремя внушительными рогами. В первую очередь, мое внимание привлек обнаженный одноручный меч, который игрок держал в правой руке. Конечно, внутри безопасной зоны им никого не ранить, но такими опасными инструментами посреди толпы все равно не размахивают. Тем не менее, человек с налитыми кровью глазами стучал по мостовой острием клинка, И кричал. «Четыре провала подряд? Поверить не могу, что ты обнулил все плюсы! Лучше б я к НПС обратился! Отвечай давай, горе-кузнец!» Вот уже несколько минут игрок сыпал откровенными оскорблениями. Напротив него молча с виноватым видом стоял еще один. Невысокий, в дешевом фартуке из коричневой кожи. Рядом с ним на углу площади был постелен серый коврик, на котором стояли стул, наковальня и пара лотков по бокам. Коврик торговца или Виндор Карпет. Стоит недешево, но это незаменимое приобретение для любого начинающего коммерсанта. С его помощью можно с легкостью открыть магазин. Достаточно просто расстелить на городской улице. Вообще, разложить товар на улице можно без коврика, но тогда они будут постепенно терять запас прочности. К тому же их сможет украсть нечистый на руку игрок. Во времена беты разноцветные ковры оживляли центральные улицы всех главных городов. Но в на официальном релизе САО... Я, коврик торговца, вижу впервые. Да что уж там. Я впервые вижу кузнеца, который не относится к NPC. Тогда-то я и догадался, в чем причина криков. Скорее всего, этот скандалище игрок заказал поникшего и не знающего, что ответить кузнеца заточку клинка. Как правило, кузнецов и игроков одинакового с NPC уровня, шансы на успешную заточку выше. Разумеется, кузнец должен обладать достаточным уровнем мастерства, соответствующим навыке. Но этот уровень нетрудно оценить на глаз. Любому ремесленнику для работы нужны специальные инструменты. У кузнецов это молоты, и чем выше уровень мастерства, тем более качественные инструменты доступны игроку. В нескольких метрах от меня на наковальне подавленного кузнеца лежит айрон хаммер – железный молот, который требует больше мастерства по сравнению с бронзой хаммер из с бронзой, которыми пользуются местные NPC. Иными словами, у этого кузнеца самая высокая вероятность успешной заточки во всем городе. Иначе на чем бы он пытался заработать? Именно поэтому игрок в трехрогом шлеме доверил ему свой меч. Но увы. Стопроцентная вероятность успешной заточки в САУ бывает только в случае, если кузнец берется за совсем простой заказ. А там, где возможен провал с вероятностью 30%, есть 9% шанс двух провалов подряд, и 3% трех подряд. Можно даже попасть в злополучные процента, которые приведут аж к 4 проваленным попыткам. Что самое кошмарное, В онлайновых мирах такие, казалось бы, малоретные события происходят сплошь и рядом. Скажем, в известных мне играх были предметы с вероятностью выпадения в одну процента. Вы что, издеваетесь? Хотелось спросить у разработчиков. Но при этом я видел немало счастливчиков, все-таки заполучивших вожделенную добычу. Как бы я ни надеялся, что САУ в этом плане окажется милосерднее, в нем тоже наверняка полно таких предметов. И когда-нибудь наверняка придется задневать и ночевать в подземельях, пытаясь их выбить. Что за шум? Шепот над правым ухом заставил мне торопливо обернуться. Рядом стояла стройная фехтовальщица в белой кожаной блусе и светло-зеленых кожаных штанах в обтяжку. Из брони на ней был надет серебристый нагрудник. Она одевалась так опрятно и аккуратно, что я принял бы ее за эльфийку, если бы в Сау разрешалась за них играть. Увы, впечатление портил невзрачной накидка из серой шерсти — скрывавшую ее от макушки до пояса, но она не могла без нее обойтись. Если бы эта девушка сняла ее, открыв сияющие каштановые волосы и по-элифийски же прекрасные черты лица, зеваки бы ей прохода не давали. Глубоко вдохнув и выдохнув, я более-менее успокоился и ответил девушке, которая была из числа моих крайних, немногих, человек пять, не больше, приятелей. Я так понял, что трехрогий попросил заточить. Я не договорил, потому что вдруг вспомнил, что и сам пришел в маскировке. Вместо черного плаща надел неприметную кожаную броню, а на голову намотал бандану в желтую и синюю полоску. Не могла же она так легко меня узнать. Наверное, лучше ответить так, будто я ее не знаю. «Эээ, разве мы с вами знакомы?» Спросил я, и взгляд, скрытых под капюшоном глаз, пронзил мой лоб. Точно рапира. «Знакомы? По-моему, мы с тобой вместе обедали и даже состояли в группе». Э, да, припоминаю. Память возвращается ко мне. Вроде бы ты даже принимал у меня ван. Ее сапог оправдал название «Бутс оф Хорне», шершнему сжалив меня каблуком в ступню и заставив выбросить из головы то последнее воспоминание. Я деликатно кашлянул и, взявшись за накидку, отвел фехтовальщицу на несколько метров в сторону от толпы. «Привет, Асуна. Вроде я тебя с позавчера не видел». «Добрый день, Кирита». Позавчера, повстречавшись с ней на передовой, я сказал, что мы в этом мире на равных, так что хорошо бы нам не церемониться в обращении друг к другу. Будучи новичком в виртуальных мирах, Асуна даже сейчас с трудом заставляла себя обращаться ко мне просто по имени. Однако это не помешало ей заявить, что и она не очень жалует всякие церемонии, не понимая женскую логику. Как бы там ни было, мы наконец-то обменялись приветствиями. Поэтому я повернулся в сторону незюхающей самотохи вокруг уличного кузнеца и пояснил. По всей видимости, тот тип в трехрогом шлеме заказал у кузнеца у меча, но она провалилась четыре раза подряд. И сбросила все плюсы. Вот хозяин и в бешенстве. Я его отчасти понимаю. Четыре провала подряд — это... да. В ответ на мои слова самый быстрый и хладнокровный, а также самый красивый, добавил бы я. Если бы этот эпитет не выходил за рамки моих собственных правил привичия, игрок во всем Майнкраде равнодушно пожал плечами, Он ведь знал, что рискует, когда делал заказ. У этого кузнеца на витрине листок со списком шансов на успех, в зависимости от оружия. К тому же он не берет деньги за работу, если попытка провалилась. Только за материалы. Чего? Серьезно? Какой честный парень! Пробормотал я вспоминания высокого кузнеца, виновато глядящего в землю. Если честно, до сих пор только три пятых доли моего сочувствия доставались кузнецу. Остальные были обращены к игроку в трехрогом шлеме. «Однако теперь придется накинуть кузнецу, еще одну пятую». Думаю, когда провалилась первая попытка, мужика в шлеме взял азарт, и он сгоряче заказывал еще и еще. Вот и в казино люди последние деньги так же оставляют. «Ты прямо со знанием дела рассказываешь?» «Да нет, просто... предполагаю». Проборчал я, отводя взгляд. Не думаю, что вырос бы в ее глазах после рассказа о том, как во время Беты потратил все накопленные коллы, делая ставки на битвах монстров на арене седьмого уровня?» Еще несколько секунд Асана сверлила меня подозрительным взглядом, а затем, к моему облегчению, вернулась к теме. «Ну, я его шлет не собираюсь, просто не понимаю, чего он так ругается. Что мешает собрать еще материалов и денег, чтобы попытаться снова?» mm -hmm. видишь ли, не так все просто». «В смысле?» Асана недуменно наклонила голову Я отогнул большой палец и за спину на свой верный закаленный меч плюс шесть. У Трехрогова тоже закаленный меч. Наверняка он тоже с большим трудом выполнил тот квест на первом уровне. Затем долго собирал материалы и с помощью NPC заточил. До плюс четырех. Это не так сложно. Первые заточки, как правило, всегда успешные. Зато, начиная с пятой, шансы на успех резко падают. Поэтому он обратился к игроку. Первая попытка провалилась. Меч ухудшился до плюс трех. Пытаясь вернуть все как было, он истратил еще попытку. Но на вновь провалился и опустил меч до плюс двух. Еще два повтора, еще две неудачные попытки. И теперь это израсходованный, плюс ноль. Но ниже ведь уже не опустишься. Почему бы не начать путь к пятой заточке с самого начала? Попыталась возразить Асуна, но на полусловие осознала, к чему именно я клоню. И удивлённо округлила глаза. Ах, да. Ограничение на количество попыток. За Закалённому мечу даются... Восемь. Так получилось, что четыре из них израсходованы на успешной заточке, и 4 на неудачные. Больше этот меч заточить нельзя. И именно в этом кроется главная полость системы заточки оружия в САО. Все подающееся усилению оружия имеет ограничение на количество попыток заточки. И именно попыток, а не самих заточек. То есть это число означает, сколько раз игрок может попробовать усилить оружие. Например, у Smell или Малого Меча, клинка, который дается в самом начале игры, попытка всего одна. Если она провалится, малый меч плюс один не получится уже никогда. Еще нервирует тот факт, что в определенной степени вероятность успешной заточки зависит от усилий владельца оружия. И речь не только о поисках хорошего кузнеца, или даже самостоятельной прокачке кузнечного дела, хотя на сегодняшний день это почти нереально, но и о материалах, которые тратятся на заточку. Чем их больше, чем они качественнее, тем выше шансы на успех. Обычно кузнецы игроки указывают цену за точку с расчетом на 70% вероятность успеха. Если заказчику этого мало, он может либо заплатить больше, либо принести материалы сам. Поэтому главная вина трехрогового игрока состоит в том, что он погорячился и затачивал оружие снова и снова. Еще после первого провала он должен был сделать глубокий вдох, остыть и заплатить дополнительные деньги, чтобы исправить ошибку. И теперь уже не пришлось бы страдать из-за того, что все попытки усилений драгоценного закаленного меча израсходованные, и меч опустился на нулевой уровень. «Понятно. Тогда да. Теперь я сама малость понимаю, почему он так разошелся». Я кивнул, согласившись с Асуной, и собрался уже помолиться за упокой бедного меча, когда до нас донесся... Снова рев игрока в шлеме. Повернув голову, я увидел, что к нему уже подбежали двое приятелей и схватили за плечи, изо всех сил пытаясь успокоить. «Ну ладно тебе, Руфиоль!» «Сегодня же снова возьмем тебе квест на закаленный!» «Недельку погорбатимся и сделаем, а потом поднимемся до плюс восьми!» «Ого! Троим сейчас надо неделю возиться! «Не зря я так торопился!» Подумал я и добавил сентиментальной ноткой. «Цени своих друзей, мужик!» «Не играй больше в лотерею с заточкой!» Игрок в рогатом шлеме по имени Руфиоль наконец-то успокоился, понуро опустил плечи и побрел прочь с площадки. Внезапно кузнец, молча все оскорбление, заговорил ему вслед. «Простите, мне правда очень жаль. В следующий раз я буду стараться за всех сил. Хотя вряд ли вы уже ко мне обратитесь». Рофиоль замер, посмотрел на кузнеца и ответил вялым, поникшим голосом. «Ты ни в чем не виноват. Прости, что столько всего наговорил. Нет, это ведь моя работа». Кузнец цепил ладони перед кожным фартуком и поклонился. Лишь сейчас я заметил, что ему, возможно, и двадцати нет. Узкие, немного заплывшие глаза. Прическа с пробором точно посередине. Не знаю, обидится ли он, но его внешность идеально подходит. классическому персонажу-ремесленнику. Будь он чуть ниже по пузатей. я бы решил, что он ворф. Хотя бороды не хватает. Скорее уж, гном. Пока я раздумывал, кузнец шагнул вперед. и еще раз низко поклонился. Я не могу извиниться перед вами должным образом, но... Если желаете, могу купить ваш израсходованный закаленный меч плюс ноль. За восемь тысяч колов. Ведь это по моей вине он. Зеваки на площади загудели. И даже я обронил удивлённый ого. Свежий, только-только полученный в награду за квест «Закалённый меч плюс ноль» стоит сегодня около 16 тысяч. Может показаться, что Кузнец пытается купить его за полцены. Но у Руфиоли не просто меч плюс ноль, а израсходованный, с потраченными попытками заточки. За такой на рынке даже 4 тысячи не дадут. Конечно, Кузнец пытался загладить своё вину, но предложение все равно на редко щедрое. Руфиоли и его друзья изумлённо замерли. Через несколько секунд они переглянулись. И дружно кивнули. Когда спектакль завершился, на площади не осталось ни этой троицы, ни зевак. Дворф, то есть игрок-кузнец, работал над новым оружием, ритмично стуча молотом по наковальне. Мы собственно присели на скамейку на противоположной стороне площади и невольно заслушались. Вообще-то я не собирался тут засиживаться. Я бы уже давно разобрался со своими делами и сбежал за пределы урбуса Но две причины вынудили меня остаться на площади. Первое состояло в том, что мне случайно попалась Асуна — Одна из немногих обитательниц Айнкрады, которая не называла меня грязным битером. Я решил, что наша встреча — отличный повод освежить навыки общения. Вторая в том, что и я собирался усилить свой закаленный меч плюс шесть. Вчера в Мароме я услышал, точнее подслушал, что на восточной площади Урбуса появился отличный игрок-кузнец. Я же как раз собирался в ближайшее время заняться заточкой меча до плюс семи. Поэтому схватил в материалы, нацепил маскировку и вернулся в Урбус. и стал свидетелем неженного скандала. В принципе, ничто не мешало мне встать от скамейки, подойти к кузнецу и сказать ему «Прошу прощения, не заточишь мне меч?» Ну, то есть парень меня никогда в жизни не видел, и вряд ли ряфнет мой молот. Не для клинкобитера, проваливай. Однако вопли только что пострадавшего игрока все еще звучали в моих ушах. Тоже закаленный меч. 70 процентный шанс. И плюс ноль, вместо плюс четырех. Не спорю, такое может случиться с каждым, но я расцениваю это как колоссальную трагедию. Если бы такое приключилось со мной, я бы не стал кричать на всю площадь. Но точно бы, дня три не выходил из дома. Мне казалось, если я пойду затачивать меч с таким настроем, злой Рок Руфиоля перекинется на меня. Попытка провалится, и я останусь заточкой на плюс пять. А потом так разнервничай, что мигом попробуй снова. Платить свертаксы не стану, и получу клинок плюс четыре. Конечно, я ничем не мог подкрепить свои мысли. Но за заточка игрового оружия такая сфера, которая не измерить одной только логикой. Ну вдруг раздался голос сбоку от меня. А? Я медленно перевел взгляд. Чего? Чего-чего? Сам меня сюда усадил, и еще спрашивает. А сума недовольно усталась на меня. А... Ой, точно! Прости, задумался. Задумался? Ты что, тоже пришел затащить мечу этого кузнеца? Что? Как ты догадалась?» Удивился я так, что чуть не упал со скамейки. Позавчера в Мороме ты сам сказал, что собираешься восточные скалы, охотиться на красных пятнисных жуков». Недоименно вскинула бровь фехтовальщица. «Очевидно, что ты шел за материалами для заточки меча». «Ого!» Восторженно выдохнул я. «Что ого?» «Да так, не ожидаешь таких слов от человека, который еще четыре дня назад не знал?» что перед глазами усвечиваются имена всех членов группы. А, то есть, я не издеваюсь, я правда восхищение. Кажется, Асана все-таки поверила, что я говорила от чистого сердца. Лицо ее осталось подозрительным, но голос немного смягчился. «Я действительно много мучусь, тихо проговорила она. Почему-то эти слова меня очень обрадовали. Я охотно закивал и выпалил. Вот как. «То есть, я хотел сказать, это прекрасно». В ММО в мирах во многом именно знания решают, добьешься ли ты успеха. Если у тебя есть вопросы, задавай, не стесняйся. Я бывший тестер, вплоть до десятого уровня знаю все, от ассортимента магазинов до звуков, которые издает мон... Посреди речи я вдруг осознал, насколько большую ошибку допускаю, вставая на этот путь. Я только что назвал себя бывшим бета-тестером, но помимо этого я еще и злобный битер, который ни с кем не делится огромным багажом знаний. Пользуюсь им исключительно для собственной выгоды. Среди высокоуровневых игроков немало тех, кто меня на дух не переносит. Например, друзья Диавели, павшего в бою с боссом первого уровня. Не сомневаясь, найдутся те, кто узнает меня даже в кожаном доспехе бандании Они же мог заклемить Асу на сидящей рядом на скамейке, подругой Битера. Как мне вообще взбрело в голову говорить с ней в таком людном месте? А -а -а, прости, я только сейчас вспомнил, что у меня срочные дела. Выдавив никчемное оправдание пристал. На фехтовальщица остановила меня, ткнув плечо тонким пальчиком, и прошептала Тихо, но уверенно. Я считаю, что пытаться взвалить на себя всю ненависть и всю зависть по отношению к бывшим тестерам необдуманный и глупый выбор. Но это твое решение, и я его уважаю. Поэтому и ты, уважай мое, мне плевать, что подумают другие. Если бы я не хотела, чтобы меня считали твои под... Знакомый, я бы с тобой даже не заговорила. Сдаюсь, ты что, насквозь меня видишь? Пробормотал я, вновь усажусь на скамейку. А что мне оставалось ответить? Она безошибочно распознала и причину, побудившую меня назваться битером в комнате первого босса, и мысль, из-за которой я только что попытался сбежать. Я вскинул руки, признавая поражение. Асана едва заметно улыбнулась из-под капюшона и ответила: "Ты эксперт по инкраду, а я воспитанная в школе для девочек. Эксперт по психологической войне. Читать выражение лица аватаров для меня расплёнуть. Этого я..." «Не учу. Поэтому не ели и выкладываешь что именно мешает тебе заточить оружие. Я, если честно, тоже пришла сюда к этому кузнецу, чтобы попросить его о заточке». «О!» Я удивился и перевел взгляд на изящное оружие на поясе Асуны. Из ножен цвета слоновой кости выглядывал зеленый рукоять рапира под названием «Флерит ветра». Мы вместе добыли ее на замену стартому оружию фехтовальщицы незадолго до битвы с боссом первого уровня. «На самом деле, это довольно качественная рапира». Я при должной заточке вполне прослужит до середины третьего уровня. У тебя сейчас плюс четыре? Удочнил я. Асуна кивнула. Материал уже собрала? Сколько их? Эм, um, четыре стальных пластины и двенадцать жал у светра. Mm, неплохо-то проработала. Вот только... Я быстренько пересчитал прибавки. Mm, даже с ними шанс получить плюс пять. Где-то чуть больше восьмидесяти. Довольно высокий, нет? На самом деле, да. Просто... После этого случая как-то... Я покосился на противоположную сторону площади, где работал, похоже, на дворфа-кузнец. Асуна тоже мельком глянул на него и пожал плечами. Как бы ни падала монетка раньше, шанс выбросить решку не изменится. Да, его предыдущий заказчик потерпел несколько неудач. Но ко мне ведь это не относится. Ты права, и все-таки... Проборщал я, никак не желая соглашаться. В голове тем временем принеслись несколько мыслей. Похоже, Асуна придерживается научного подхода. И слова «понимаешь» в лотереях свои законы на нее вряд ли подействуют. Собственно, левое полушарие моего мозга тоже не могло дать этим законам рациональное объяснение. Но правое полушарие било тревогу, утверждая, что если мы обратимся к этому кузнецу, неудача постигнет нас обоих. И неважно, сколько дополнительных материалов и денег мы предложим. «Знаешь, Асуна?» Предельно серьезным голосом заявил я. Всем телом поворачиваясь к ней. что такое? 90% — это ведь лучше 80. Ну, да. А 95% — еще лучше. И это да? Поэтому я считаю, что не надо останавливаться на полпути. Раз уж ты собрала столько материалов, можно еще понапрячься и довести шанс до 95%. Несколько секунд Асуна сверлила меня подозрительным взглядом. другого голову ей словно что-то стукнуло. Она медленно моргнула и ответила. Согласна, я тоже не люблю останавливаться на полпути. А еще я не люблю, когда человек только говорит, но ничего не делает. А... Раз ты так настаиваешь, то, конечно же, поможешь мне в моем стремлении к совершенству. Да, Кирите? Кстати, готовься. Шанс получить жало после победы над Досой Ветра всего 8%. А... Вот и договорились. Что ж, идем на охоту. Не сомневаюсь, сотни мы вдвоем до захода солнца точно прикончим. Пока я сидел в недоумении, Асну хлопнул меня по плечу. Встал со скамейки, чуть нахмурил красивые брови и добила: Только сними свою родскую бандану, если хочешь охотиться вместе со мной. Прости, но она тебе не идет.